арцифаль картинами Мориса Данжонса Россети, иллюстрации Эбердели к мелериовой смерти Артура, вносили читателю идеальный мир благородных рыцарей и прекрасных дам, живущих высокими идеалами и сильными страстями, чуждых всякой житейской прозе. В конце 20 века человечество оценивает своё прошлое иначе. Когда Мерлин в знаменитой романной трилогии Нарестёрт, Кристальный Грот, Полыхалмы и Последнее волшебство 1970-1979, она воспринимаемый современным читательским сознанием как наиболее адекватный архетипу подовляет применительно к себе выражение инженерное мышление опытный механик, инженер. Это не выглядит анахронизмом. А каких всё из 16 человек, изучавших военное инженерное дело по ветровию и вегеции под руководством профессионального наставника Римленина? Военные инженеры, изобретатели, Сочищали и в древнем Риме так стоит ли смотреть на предков сверху вниз. Трилогия Сёрд с полным правом может быть названа исторической. В ней на широкой документальной основе скрупулёзно и объёмно воссоздан исторический колорит V-VI веков, сложнейшей, драматичнейшей эпохи. Переходной от античности к средневековью мира столь отличного от нашего сегодняшнего и столь схожего с ним. Мерлин Стюарт не только инженер. Современный целанги, жены Дэвида Шевель, он не может не занимать вопрос о природе его провиденциального дара, явления ещё не до конца объяснённого наукой. Приемы, используемые героем для погружения в медитацию и при выходе из нее, соответствуют рекомендациям популярных пособий по экстрасенсорике, а субъективные переживания в момент озарений, описанием подобных состояний в трудах современных парапсихологов, А, скажем, в романе ее американского коллеги, писателя-фантаста Эндрю Нортона «Кольцо Мерлина» 1974-й, наш герой, сын инопланетянина, с летающей тарелки и земной девушки-контактерши. Издавна облюбовали Мерлина и представители «Кольцо Мерлина» Всевозможных эзотерических течений с 1986 года регулярно проводящие в Лондоне свои международные мерлиновские конференции и кинематографисты от диснеевского мультика по роману Уатта «Король в прошлом» и грядущем 1938 году. Да недавно, в 1998-м, вышедшего на западные экраны фильма ужасов по триллеру «Найя Мерлин» 1976-й. Можно лишь гадать, продолжит ли он свое бытование в качестве индикатора общественных научно-технических ожиданий в 21-м веке, Или достижение наступающего тысячелетия позволит дать научное объяснение чудесным свойствам этого легендарного персонажа способности произвольно менять свой облик, превращаться в старика, юношу, оленя, в куст жёлтого дрока и тому подобное. совершать мгновенные перемещения на большие расстояния телепортация нуль транспортировка как сказал бы современный фантаст